Глава пятнадцатая. Призывать хомяка сюда не было никакого смысла. Как-то мне совершенно не хочется лезть к нему в пасть после того, как я вот так поступил, не дал бедному хомячку закончить начатое, споткнется еще где-нибудь, когда я буду находиться у него в пасти и случайно прикусит меня. Поэтому не будем рисковать. Пускай откапывает меня. Надеюсь, т и х у ш н и к и не наделают без меня глупостей. Как-то все пошло через задницу. Хотя в подземелье хоть редко бывает, что все идет как-то иначе. На то они и подземели, чтобы ваймам жилось весело. Пока Боря занимался раскопками, я тоже не сидел без дела. освободил себе побольше места и начал рисовать печать призыва. Мне нужен был дух, который сможет проделать в броне червя достаточно большую дыру. В эту дыру должен пролезть не только я, но и Боря, когда он размером со слона. Все же имелась такая вероятность, что мне придется немного побыть пассажиром его безразмерной пасти. А еще нужен был дух, который обеспечит меня кислородом. Я уже начинал ощущать его нехватку, поэтому первым делом был призван именно дух снабженец, а уже потом я продолжил работу в комфортных условиях. И даже испугался, когда заговорил Кай. Вайм, я на месте. Здесь целый оазис, в центре которого расположен огромный дворец. С тобой все в порядке? – перебил я парня. Несколько часов не выходил на связь, и теперь начал докладывать, словно только добрался до места. Все в порядке? Добрался без проблем? И здесь никаких угроз нет? – ответил Кай, не понимая, почему я задаю такие вопросы. А когда я все объяснил, он очень удивился, сказал, что точно не испытывал ничего странного. Связался со мной сразу после того, как прибыл на место. Попробовал вернуть его в хранилище, но ничего не вышло, словно кто-то запретил мне это делать. Благо, что Кая не утратил возможность переходить из материальной формы в нематериальную. Последней форме навредить ему будет достаточно проблематично. Но в любом случае сказал, чтобы он не предпринимал без нас никаких шагов. Одного того, что он уже выпал на несколько часов. Вполне достаточно, чтобы насторожиться. Наш противник очень непросто расспособен на подобное. Рисковать Каем, посылая его на разведку в этот дворец, я не собираюсь. Хватит и того, что он проведет внешний осмотр. Дворец оказался сделанным из золота, чему я совершенно не удивился. Либо черви здесь не коренные жители, либо просто смогли выжить, а вот хозяева этих золотых пирамид и дворцов нет. Никакой охраны у дворца не было, как и любых других живых существ. а з и с выглядел мертвым, и ничего опасного там Кай не видел. Дух поисковику т в е р ж д а е т что наша цель находится в о дворце, но там только один из джинов, где второй сейчас было непонятно. Чтобы найти его, духу сперва необходимо выбраться из этого подземелья. Также он не мог сказать, есть здесь другие джины или нет. Но это пока и не важно. В любом случае я запретил Каю предпринимать какие-либо действия без нас. Сам я все это время занимался печатью, и к тому моменту, когда б о р я оказался рядом, все уже было готово. Хомяк в очередной раз доказал, что способен работать лучше любого экскаватора, бурильной установки и всего прочего, чем пользуются г о р н я к и Он смог добраться до меня меньше, чем за час. Хотя я даже понятия не имею, на какую глубину успел забраться червь. Быстро объяснил Боре, что от него требуется, и развоплотил его одновременно активируя печать с духом подрывником, вывел защиту на максимум и поэтому остался невредим, когда призванный дух выполнил поставленную перед ним задачу на отлично. Броня червя была пробита, и внутрь сразу же начал сыпаться песок. в Прочем, мне уже было на это плевать. Хомяк оказался рядом с у служливо распахнутой пастью, в которую я и нырнул. После нахождения внутри червя б о р и н а пасть показалась мне пятизвездочным отелем. Было довольно мягко, с у х о не воняло и практически не т р я с л о Светляки зажигать я не стал, чтобы не портить впечатление. А то сейчас осмотрюсь и сразу же изменю свое мнение. Я уже думал, что мы тебя потеряли. произнес хмурый Алексей Александрович. Он находился возле п о д н о ж и я Золотой пирамиды и, судя по тому, что я видел, устраивал геноцид песчаных червей. Я сильно недооценил способности ранкера и его энергетические кинжалы. Прямо на моих глазах такой кинжал пробил червя насквозь, даже не заметив никакого сопротивления. А вот зайцу у б р о н я червей была не по зубам. Он стоял на приличном возвышении, не осмеливаясь слезь пирамиды, и бросал в червей напитанные энергией ножи, но ну, думая, что безуспешно. Боря доставил меня сразу же к подножию пирамиды, поэтому я понятия не имел, как к этому отнеслись черви. По крайней мере никаких попыток сожрать нас не было. Это я точно не пропустил бы, даже находясь у Бори в пасти. Пришлось немного покататься внутри того здоровика, что раскопал для нас эту пирамиду, ответил я Ранкеру, осматривая величественное сооружение. Вся пирамида была словно выплавлена из огромного золотого самородка. Она возвышалась над песком на несколько десятков метров, при этом имея шесть ярусов. Но я уверен, что это еще не все, и большая часть пирамиды по-прежнему остается под песком. С этой стороны, где мы находились, не было видно никаких входов. Сплошное золото, я р о с т н а б л и к у ю щ е е на ярком солнце. Золото определенно было непростое. Я ощущал, что здесь п о р а б о т а л отличный зачарователь, иначе оно не оставалось бы таким безупречным. Песок должен был оставить множество царапин, да и цвет должен был измениться, стать намного тускнее. Но это все была ерунда. Внутри этой пирамиды я ощущал что-то весьма интересное. Даже не знаю, как это описать, но нам определенно нужно найти это нечто. Уверен, что Боря заинтересовался именно им. Вот и сейчас он выгрузил меня, а сам собрался обратно в пирамиду. Стоять. Пойдем туда вместе. На этот раз я должен посмотреть, что ты там собрался сожрать. Уговор у нас был на один предмет из того магазина. Осадил я хомяка и развоплотил его на всякий случай. А мы тут мстим за тебя, еще сильнее нахмурившись, сказал король Артур, отправляя в полет сразу три своих энергетических ножа. Все они ударили в песок и, судя по тому, как он после этого взметнулся, достигли своих целей. Я даже не уловил там никакого движения, а вот еще одного червя прекрасно ощутил, когда он прополз подо мной. Его Денисов также прихлопнул и показал мне на зайцева. Тут все было предельно понятно, и уже через несколько секунд мы все находились в относительной безопасности. Сверху было отлично видно, как постарался Алексей Александрович. Все пространство до следующего бархана было усеяно тушами песчаных червей, ш т у к п я т ь д е с я т н е меньше, от совсем маленьких, не больше пяти метров. Да огромных особей в несколько десятков метров, но все равно они все сильно уступали тому и с Полину, что заглотил меня. Король Артур отомстил за меня основательно, уверен, что совсем скоро оставшиеся в живых черви устроят невиданный пир. Правда, туши больших червей так и останутся гнить на жарком солнце, их просто никто не сможет сожрать, слишком большими они были. Кай уже нашел место, где спряталась одна из наших целей. Сейчас он наблюдает за тем местом. Мы пока точно не уверены, но в этом подземелье находится только один. Второй, скорее всего, в другом подземелье. Предлагаю сейчас разобраться с этой пирамидой, а после сразу же выдвинуться Каю. Червей уже можно не слишком опасаться. Алексей Александрович основательно проредил их популяцию. Раз нашлась одна из целей, то почему бы нам сразу не направиться туда? Для чего нам сдалась эта пирамида? Пусть она и сделана из чистого золота, но мы все равно не сможем забрать ее с собой, произнес Зайцев и говорил он все по делу. Только он еще ни разу не видел Борю в деле, иначе сейчас точно не сказал бы ничего подобного. Да и не нужно мне з о л о т о Внутри пирамиды находится нечто гораздо интереснее желтого металла. з о л о т о мы и не будем брать. Нужно заглянуть внутрь пирамиды. Там находится что-то весьма ценное, что-то, что сможет нам помочь. А вот последние слова удивили даже меня самого, словно это за меня произнес кто-то другой, кто-то, кто настойчиво загонял нас внутрь пирамиды, и мне это совершенно не понравилось. Я даже начал задумываться над тем, чтобы забить на пирамиду и направиться к Каю. Но все решилось за меня, когда рядом с нами открылся широкий проход. Золото просто расползлось стороны, словно оно было жидким. Перед нами открылся отлично освещенный проход, ведущий вглубь пирамиды. Кто-то нас приглашал в гости. Никакой опасности я не ощущал, поэтому глупо будет отказываться. К тому же Боря уже был внутри, и никто не пытался на него напасть. Да и ловушек там вроде никаких не было. На всякий случай послал вперед Титу, причем в ее материальном воплощении. В случае чего всегда успею ее развоплотить. А вот Борю оставил рядом с собой, уверен, что он попытается сожрать ту самую ценную вещь, за которой мы и направляемся. Я считаю, что это не самая лучшая идея соваться в совершенно неизвестное нам место. Там могут быть ловушки. И непонятно, что еще, сказал Денисов, когда я сделал первый шаг ко входу в пирамиду. В таком случае нужно распускать ассоциацию, ответил я, расплывшись в улыбке. Ведь каждый день сотни игроков суются в совершенно неизвестные места. В них обязательно есть ловушки, и непонятно, что еще. А еще там разнообразные монстры, л и т н и к и боссы. Да и я не ваш подчиненный. Даже в нашем тандеме с Антоном Евгеньичем последнее слово остается за мной. Сказав это, я двинулся следом за титой, которая уже уползла достаточно далеко и не встретила на своем пути никаких препятствий. Вот и как с таким вообще работать? Совсем не слушают стариков. Пора нам на пенсию ходить. А молодежь тут сама, пускай, совсем разбирается. Послышалось за спиной брюзжание старого ранкера. Это брюжание заставило меня начать улыбаться еще сильнее. Алексей Александрович сейчас практически не отличался от старых ваймов. Они говорили точно такие же слова, только с поправкой на мир, в котором находились. А вот Зайцев не стал возражать, как и возмущаться. Видимо, одного раза, когда Маргана оставил его при себе, вполне хватило, чтобы больше не спорить со мной. Все же это было о д н о из главных условий того, что я беру техушника вместе с собой в шестой форпост. Понятия не имею, что находится внутри, и как долго нам предстоит идти. Знаю только одно: Бори очень приглянулась т а вещь. Он ее уже почти достал, когда я решил выбраться на свободу из червя-переростка. Решил немного ввести техушников в курс дела. Слишком уж хмурыми они шли, были напряжены, как пружины. Готовы броситься в бой в любую секунду, а столь сильная и безосновательная настороженность может выйти нам всем боком. Испугаются какой-нибудь тени и случайно бросят нож или сделают еще что-нибудь подобное. Как-то мне совершенно не хочется получать энергетическим ножом, который с легкостью пробивает броню песчаных червей. Я так понимаю, что эти существа твои постоянные спутники. Ты не призываешь каждый раз новых. спросил Алексей Александрович явно р е ш и в ш и й узнать о моих способностях как можно больше. ну раз он так хочет, то не буду ничего скрывать. уверен, что ранкер в любом случае мне не особо поверит. все же на земле ничего не знали о духах и их возможностях, хотя я и встречаю здесь множество вещей, указывающих на присутствие ваймов. Тита, Бори и Кай мои постоянные компаньоны. с ними у меня заключен долгосрочный контракт. И если уж быть точным, то они духи. А я работаю именно с духами и призываю я всегда духов. Создаю печати для призыва духов и все такое. Если вы хотели узнать, обладаю я способностями т а к е Шасумидзо, то нет, не обладаю. Судя по тому, что мне рассказывали об этом человеке, могу точно сказать, что его способности очень сильно отличаются от моих. Дальше было еще много вопросов, на которые я отвечал. Понятия не имею, поверил мне Денисов или нет, но это его проблемы. Я отвечал максимально правдиво, скрывал лишь некоторые моменты, о которых не нужно знать вообще никому. У каждого имеются секреты, и я не исключение. Если Денисов заваливал меня вопросами, то Зайцев шел молча. Издается мне, будь у него с собой тетрадка и ручка. Сейчас конспектировал бы все мои ответы, но в любом случае я уверен, что Антон Евгеньич е в сделает подробнейший доклад своей начальнице, что заведует в библиотеке корпуса. Ее задача знать все о стражах и их способностях. А теперь Алексей Александрович, я бы хотел узнать о человеке з а м е н о й которым у меня все так настойчиво хотят сделать. Василий Иванович рассказал мне о своем учителе самую малость, а потом исчез. Впрочем, и об а т и я бы хотел узнать, где он сейчас находится и что вообще там происходит. Судя по реакции Мерлина, дела у князя обстоят не лучшим образом.